Суверенная территория Техас, город Аламо, понедельник, 19.03.22. 07.47. Конвой железнобоких уходит рано утром. Хамвик с автоматическим гранатометом, шестиколесный бронетранспортер, два квадра и выкупленный мастерсоном у округа Аламо тот самый автобус для безлошадных пассажиров, благо ремонту там был самый мизер, водительская дверь. Пара царапин на мощном бампере и попятнанные пулями краска бронепояса не в счет. Кисточки чуть прошлись и готово. Сами железнобокие вооружены без изысков. М4 и короткие «Командо». Пистолеты сплошь «Зиги», только у длинного бухгалтера Шони «Глок». Подстольников нет. Зато, как и говорил Мерсье, у многих в подсумках видны хвосты тромблонов. Под бронеразгрузками изрядно выцветший камуфляж «Лес». Того же оттенка и кевларовые шлемы. Конвой интересен мне постольку-поскольку, а провожал я его, потому как с Мастерсоном отправляются на юг боевые товарищи. Овертоны, Крис и Джон. Семейство Овертонов только до заправки Форт-Льюис, до нее часа два с небольшим, а там уже рядом их ферма. Крису нужно востин, а Джону как раз в корпус Кристи, конечный на сегодняшний день пункт назначения железнобогих. Дальше, я так понимаю, Мастерсон со товарищи будут думать поиграть еще немного в конвойную команду или снова вернуться в строй на основное место службы. Но тут уже их внутренние дела с управлением патрульных сил. Из прочих наших Джерри и Мария Пиллар местные, в Аламу и живут, а Эд едет в Ваку завтрашним конвоем вместе со мной и Ингревом. Уже договорились, подсядят попутчикам к нам в машину. Нилу вроде как тоже нужно туда но он пока не объявлялся. По личной просьбе то ли шерифа, то ли преподобного Квимби отделение Северного торгового банка начинает работу на два часа раньше обычного, чтобы все успели перед отбытием реализовать чеки. Кому наличностью, кому прямо на счет. Я, немного поразмыслив, открываю счет в Северном торговом и свои две штуки бросаю туда. Пусть будет небольшой резерв. А наличности у меня еще сотни-три имеется, Если не случится ничего экстраординарного, хватит. Как и советовал Хаким, счет с кодовым словом. Расплатиться в магазине такой карточкой нельзя, зато и снять могу только я. Это отделение UAB в Демидовске нет, и пришлось бы платить процент для работы через какой-то из банков-партнеров. А северный торговый у нас в протекторате вполне представлен. Популярная сеть. Кроме автобуса, разумеется, в колонии еще несколько машин, включая оба шестиколесных М39. Ну да, людям изначально надо было в направлении корпус Кристи туда и едут. На стоянке остался М35, убитого фениями Ван Вейдена, грузовик и содержимое кузова под охраной людей шерифа Мерфи подождут либо наследника, либо его распоряжений. Процедура знакомая. И когда я, помахав конвою рукой, прохожу мимо этой самой автостоянки и грузовика с ящиком-кузовом, в голове вдруг всплывает мысль. «Полный грузовик на личности, говорил Мерси, цитируя план, на который попались фении. «Грузовик был под подсадной уткой, ибо в кузове одного из шестиколесников, а может в обоих сразу, укрылись боевики Мастерсона». Но ведь саму схему по вывозу больших объемов наличности из банков Рино в обычном конвое Боссу Фрисби Массаракш подтвердили по независимым каналам и, скорее всего, по тем же каналам подтвердили и дату направления вывоза. Почему фении и не натянули соответствующие маски? Иначе говоря, в конвое нашем действительно была машина со спрятанными среди груза упаковками с большим количеством наличных ЭКЮ. Разумеется, не пять тонн и даже не тонна, Слишком уж много. Неудобно банкам оперировать такими объемами наличности. Но в стандартную коробку от системника, к примеру, запросто влезет от 5 до 20 миллионов экюпластиком. В ручной кладе не спрячешь, это нужны объемы поменьше, а среди любого груза — на раз. Ну и из общих соображений. Раз боссу Фрисби сказали про грузовик, это был не грузовик. Хотя груз отправили как раз с тем конвоем. От полного досмотра такая, с позволения сказать, обманка, не спасла бы. Максимум, выиграла бы водителю немного времени. Однако и это порой весьма важно. А дальше все просто. Кто у нас был с условно-габаритным грузом, но не на грузовиках? Два пикапа, то есть Гордон и Мария Пилар. Насчет связи последней среди кубинской мафии можно гадать, что я делать без должных оснований не намерен. Однако хозяйка магазина стволы и ножи Как прибыла в Аламу, так больше из города вроде и не отлучалась. Зато Гордон уехал на следующий день, без конвоя. Спешил человек. Спешить он мог по разным причинам. Вот только если у него в Грузии действительно упрятаны многие миллионы наличностью, каждый день, каждый час промедления для такого курьера чреват, массаракш. даже боюсь подумать, чем. Кого попало на подобное, не подпишешь? А какие гарантии в новоземельных условиях с нарисованной схемой доставки может дать человек ну, — вопрос, мягко говоря, неоднозначный. Мерси хотел побольше шума, чтобы помочь нужной персоне из кругов, приближенным к кому-то из пяти семейств, уйти под прикрытие. Вчерашнее шоу на крыльце у шерифа Мерфи. Для Аламу, конечно, дело шумное, а вот много ли децибел от этого шума дойдет за тысячу верст в Нью-Рину? Зато адресный вброс информации по Гордону еще как нашумит. И именно там, где нашуметь нужно. Так что загляну-ка я к лейтенанту в представительство и обрадую его этой мыслью. А уж как быть дальше, пусть решает сам. Или и спрашивает санкции наверху, как и чьей ответственностью сия операция организована. Дело, как говорится, категорически не мое. Суверенная территория Техас, город Аламу, понедельник, 19.03.22, 10.52. Мерсия, чего и следовало ожидать, идею фиксирует, поблагодарив. Интересуется, не может ли представительство ордена мне помочь чем-нибудь еще, и вежливо выставляет вон. Правильно, что там дальше, мне знать незачем. Жариться на пляже сейчас неохота. Вчера к вечеру уже голова болела, перегрелся. Зато вспоминаю, что Квимби что-то там говорил про библиотеку. А ведь верно, муниципальная библиотека в американских городках — это не наши поселковые, даже и в советские времена, когда с чтением было получше. При новоземельной же отрезанности от телевизора интернета люди, мучимые сенсорным голодом, возвращаются на шаг назад и реально начинают больше читать, проверено многожды. Чтобы все подряд сразу становились благодаря этому людьми эпохи Возрождения? Нет, такого не наблюдается. Каждому интересно уткнуть глаза в свое чтиво. Однако библиотека, особенно в мокрый сезон, популярностью вполне сравнима с дискобаром. За ленточкой им подобное давно уже и не снилось. В общем, решаю, что в библиотеке Аламо вполне можно провести время с пользой, если не для общества, то для себя лично и отправляюсь туда. Спрашиваю в читальном зале, нет ли свежего номера «Храброго нового мира». Увы, ждут со дня на день, но пока не доставили. А что-нибудь аналогичное? О, улыбается пожилая дама, издание мистера Касвела равных себе не имеет. Ни один популярный журнал, не говоря уж о газетах, не может сравниться с ним по материалам и глубине проработки. Ну разве что вот монография «Корни раскола», Однако там не столько этнография, сколько новейшая политическая география. Любопытство ради беру у библиотекарши тоненькую книжечку. Отпечатано в Форт-Линкольне, тираж 250 экземпляров. Да уж, научные издания для узкого круга ценителей. Листаю, Однако. Хроники раскольников, а конкретно Франции с Окситанией, трех новоземельных Америк, двух исламских халифатов — и разумеется, наших протекторатов, которые Москвы и русской армии. Эпиграфом стоит знакомая мне фраза Дункана Маклауда: Tos who cannot remember the past are condemned to repeat it. Вот только подписана она не бессмертным горцем, а неким Джорджем Сантаяной. Примечание. Хорхе или Джордж Агустино Николас Руис де Сантаяна, годы жизни 1863-1952. по 1952, американский философ испанского происхождения. Означенная цитата взята из его многотомного труда «Жизнь разума». Не знаю, что за птиц такой, но если фразу «позабывший свое прошлое, обречен пережить его вновь» действительно сказал он, значит, стоит запомнить, наверняка там еще какие умные мысли водятся. Открываю на историю русских территорий и натыкаюсь на очень знакомый текст. «Массаракш! Большой привет большому орденскому боссу Жераро Перье! Литобработку, разумеется, провели, однако в основе там то самое историческое эссе, которое он когда-то мне заказал. Нет, в плагиате никого не обвиняю, работа честно оплачена, да и сомневаюсь, что с этой научной монографией кто-то поимел сколь-либо серьезные бабки. Не для нее же мне заказывали накопать факты». Просто, когда закончили нужные задачи, попутно решили издать полученный материал. Он-то сам по себе ни разу не секретный. Листаю книжицу, а в голове продолжает крутиться фраза пастора Квимби насчет ценности моего материала. Это что же получается? Моя глубина подачи информации, если потом провести литредактуру, сравнима с новым миром, каковой заслуженно полагают эталоном качества — Не то чтобы меня манила карьера вольной акулы-пера на гонорарах у О'Джи Касвела, но, пожалуй, можно интереса ради попробовать в свободное время оформить статейку и отослать на рассмотрение. Адрес редакции есть. Если дело выгорит, будет у меня еще один источник доходов и еще одно интересное занятие. Всяко не повредит. Суверенная территория Техас, город Алама, Понедельник, 19.03.22. 14.41. Валийский конвой прибывает еще до полудня. Большой. Четыре бронемашины, два заправщика, ремлетучка на шасси Форда Карго, три рейдовых ленда с турельными магами и чуть не полсотни пикапов, грузовиков и прочих вездеходов под их охраной. Серьезная группа настолько серьезное, что когда караван-баши Гриффит узнает, что Валаму к нему намерены присоединиться еще четыре тачки, то со всем пылом и изяществом матерого дальнобойщика принимается материться на Валлийском, по крайней мере, мне с ей наречи кажется таковым. А когда переходит на интернациональный английский, выясняется момент, очевидный для всякого опытного человека. У Гриффита едва хватает народу для контроля всего этого Кагала. Чем больше и разномастней контингент, тем сложнее с ним управляться. И ведь знали об этом, когда выходили из Портсмута. Но уж очень нужный груз заказали бразильяне, надо было доставить на место. Туда доставили, и попутчиков по раннему времени еще оказалось немного, а вот на обратном пути через Рину получили весь этот восточный базар на колесах. Дежурный мини соболезнующе кивает дава мы бы вас проводить могли на двух-трех джипах?» «Ай, друг, мне ведь в охране даже не машин, мне людей не достает». «Машины что? Машин сейчас достаточно. Передовой дозор выслал, тыловой оставил, справа-слева контроль наблюдения, и ведешь себе всю группу. Незаметно никто не подойдет. А без подготовки на такую толпу попрется разве только самоубийца. Но наблюдателям ведь все время свежий взгляд нужен. А где взять свежий взгляд, когда нет свежей головы?» Тут в разговор встревает Ингольф. Проситься в конвой мы подошли параллельно, не сговариваясь. Так уж вышло. «Греффит, раз вам не достают людей, почему бы не взять кого-нибудь на усиление?» «Я бы взял. Так разве профессионалы с хорошей репутацией и без работы попадаются на каждом шагу?» «Профессионалы — это как раз ваши люди, которые при нужде способны подменить друг друга. Возьмите пару таких, кто умеет сидеть за баранкой» и вот освобождается для более сложных дел пара ваших профи. Валиц подходит к колонке, ополаскивает руки и лицо, затем, подумав, опрокидывает ковш холодной воды прямо на голову. — Спасибо за мысль, друг. Подскажите кого? — Я, может, и подскажу, но лучше обратитесь к шерифу Мерфи. Вам ведь не всякие нужны, а те, за кого могут поручиться уважаемые люди? — Тоже правильно. Что ж, тогда встретимся завтра утром. Выезд в 9. Прошу не задерживаться. Суверенная территория Техас, город Аламо, вторник, 20.03.22. 08.35. Фургончик Ингульва — такая же буханкообразная «Вольво-303», как у моей Ольки, только вся в разводах бежевого и хаки, дико смахивающих на старую систему британского камуфляжа «Денисоновка». Два просторных места в кабине, в салоне сложен кое-какой груз, но устроиться там могут еще четверо. Подсаживаем к себе мы только одного попутчика, Эда, с которым и договаривались. А еще на конвойной площадке появляется Нил, в полной боевой, подогнав по своей не слишком внушительной фигуре новый комплект рваного пустынного камуфляжа и кевларовый шлем где-то нашел. Наградной автомат на плече, Вальтер на поясе. Кстати, у валийцев основными стволами тоже калаши разной степени навороченности, и форма такая же. Смотрю на Нила, на конвойщиков, и догадываюсь, что все это значит, еще до того, как Гриффит указывает парню на один из лендов. Караван Баши вчера наверняка тоже удивился, однако Нила я вполне понимаю. За баранкой парень сидеть умеет, дело настоящего в руках нет, статус полного гражданина суверенной территории Техас — Хотя получен и честно, но перешептываться все равно будут. Какое у него там в Ваку наследство от покойной тетки, не знаю. Да и через Ваку все равно проезжать. В любом случае наследство это от Нила не убежит. А имя себе можно заслужить лишь собственными усилиями. Даже и один дальний рейс в составе серьезной конвойной группы — это уже репутация. И не только среди сверстников. Хоть Жору и Шелеста из конвоя Демченков вспомнить. Шерифа Мерфи тоже понять нетрудно. Конечно, у парня нет опыта самостоятельной жизни, однако в Новой Земле он не новичок, в компании попутчиком обузой не станет, а на конвой такого размера, как у Гриффита, действительно вряд ли кто нападет. Так что и особой опасности в этом рейсе для Нила нет. Просто неделя-другая трудный, но посильной работы дальнобойщиком. Рекомендовать его на такое очень даже можно. Всем на пользу будет. Двое других рекомендованных водителей для конвойных Лендроверов мне не знакомы. Вроде одного на пляже позавчера мельком видел, но могу и ошибиться. Ладно, шериф Мерфи свой контингент знает, а бы кого не пришлет. Проверка каналов связи, очередное напутствие насчет секторов огня и наблюдения. Перед нами в колонии высокобортный КамАЗ, сзади Мат, вроде местных Менитменских, на дуге тоже укреплен пулемет но не МГАЧ, а ПКМБ с характерным мешком гильзосборника. Тоже в случае чего полезно, лишь бы оператор ПК умел правильно обращаться со своей машинкой. Кстати, поинтересовался я на днях, почему в Аламу минитмены пользуют ротным пулеметом немецкий агрегат вместо любого из американских. Причин две. Во-первых, когда комплектовали арсенал, доступны в нужном числе были старые 1919. 19, -19 Пулеметы хоть и надежные, но слишком тяжелые для автомобильного вертлюга. М-60 первых образцов, каковы даже не рассматривались. Югославские ПК. С ними здешний народ сталкивался исключительно как с оружием противника. Даже невероятного. И хотя в таком качестве уважал, но пользоваться при наличии альтернативы не желал. А альтернативы как раз и были классические машины «Говер Драй». Ну а потом кусочно сборная лента МГАЧа получалась в постоянном использовании несколько дешевле стандартной рассыпной М130 от «Свина» и «Мага». За баранку Ингульф в начале пути решил посадить меня. Не возражаю, в обоих мирах есть водители и получше, но для транспортной колонны моего умения выше крыши. Карабин в крепление, морду лица замотать банданой, очки поправить, к выезду готов. У самого Ингульва в держателе закреплен Галил, но с коробчатым 25-местным магазином под натовскую семерку. Под пятерку я сей автомат когда-то пробовал, показался неоправданно тяжелым, вот в такой комплектации в руки не попадался. Будет возможность, полюбопытствую. Во всем остальном мы и подавно собраны. Продуктов длительного хранения, в смысле всяких там макарон, сыра, колбасы и прочего печенья, взяли примерно на неделю, Плюс в качестве НЗ среди багажа есть коробка натовских сухпаев немецкого образца. Бак залит под пробку, в багажнике в своей очереди ждут еще четыре канистры, имеется запас воды, дров и прочих потенциально нужных в пути вещей. Здесь ингульф куда опытнее меня, я в подготовку и не лез. Если бы недорожные налетчики давно выехали бы сами и были бы сейчас уже на полпути к испанским территориям. Но тут, шумаемо, то маемо. А раз без конвоя никак, ждем отбытия. Суверенная территория Техас, город Ваку, вторник, 20.03.22, 18.50. Между Аламо и техасской столицей Ваку по дорожному курвиметру где-то около 300 верст. Нормальной тачке с не самым матерым водителем часов пять, ну шесть ходу без диких гонок и внимательно объезжая колдобины тутошней грунтовки. Мы тащились без малого десять. Много, даже с учетом полуторачасового перерыва на заправке Форт-Льюис, где-то на полпути. Кому сиеста с чашкой кофе или иного напитка по вкусу, кому полуплановое техобслуживание, забитых пылью фильтров и прочих мелких неполадок. В общем, скорость перемещения оставляет желать лучшего. Это при том, что мигрантов-новичков в колонии вроде бы нет. Приемный сезон орденские базы начали всего четыре недели как «А мы движемся с противоположной стороны континента, где должны бы проживать люди опытные, в том числе и в дорожных делах». До темноты еще часа 3-4, и можно даже с нашей скоростью проехать более сотни верст. Но, судя по тому, с какой оперативностью, с обратным знаком – происходит на конвойной площадке выписка тех, кто выходит в ваку, и вписка желающих проследовать с нами по дальнейшему маршруту, Гриффит смирился с ночевкой прямо на автостоянке. «Зря, как по мне. Я бы хоть на 20 верстну отъехал. Утром в поле мобилизовать народ на подъем проще, чем в городе, где кто-то наверняка задержится. Для малых конвоев в две-три машины неважно, но с десятком подобного не избежать» а у нас в колонне, считая охрану, более пяти дюжин тачек. Пожав лапу отбывающему Эду, мы с Ингальвом выбираемся поразмять ноги, а заодно, пока ситуация не прояснилась, взять по тарелочке какого-нибудь борща. Чего пожевать у нас и так найдется, однако именно жидкого нет. Тратить силы и время на возню с котелком гренландцу охота не больше, чем мне самому. А вот сейчас чего-то захотелось... Именно борща в забегаловке напротив вооруженной лавочки Cooper Arms не подают, кто бы сомневался. Зато есть крутая похлебка из местных речных моллюсков с помидорами, луком, морковкой и какими-то травами. Ничего, не дурственно, хотя я бы в рецепт еще картошки добавил. Ингульф не согласен, по его мнению, картошка тут не нужна, а вот побольше лука и чеснока было бы правильно. Ну и вместо обычной столовой соли лучше бы использовали морскую. Подкрепившись, возвращаемся обратно. Ага, так и не прав я. Гриффит все же намерен покинуть город еще сегодня. Приготовления почти закончены. Действительно, через четверть часа по рации объявляют «Общий сбор, выезжаем», а еще час спустя даже хвост колонны оставляет предместье вакуу позади. Все, дальше у нас сплошная дорога и новоземельные прерия». Следующая точка встречи с цивилизацией будет уже в Милане. С нашим темпом вряд ли это получится раньше, чем через три дня. Территория Европейского Союза. Долина Рио-Бланко. Воскресенье. 25.03.22.23.50. Добрались, наконец. Завтра на паром за которым нас ждет испанский порт Виго. Завтра прощаемся с Гриффитом и его валейцами и переходим в сольное плавание. Ну, насчет плавания, наверное, перебор. Хотя тут уже комиссар Рамирес сообщит, на суше ему нужна моя помощь или на море. Ингульф, с учетом его заленточного прошлого, уверенно чувствует себя в обеих стихиях. Из меня моряк еще тот, разве что морской болезни не подвержен, вплоть до шести баллов, по крайней мере, дальше не проверял. И то в Старом Свете. Здесь единственное плавание из порта Франка в Береговой у меня было в разгар сухого сезона, когда в океане от силы балла три, а в заливе и того меньше. На ночевку Гриффит, не мудрствуя лукаво, остановился прямо у паромной пристани. Все равно первые утренние рейсы наши, на один паром весь Кагал так и не влезет. Счастье, если в три втиснемся. Так что завтра никому не помешаем. Опять же, вид на Большой залив и устье Белой реки, озаренные закатными лучами, того стоит. Жаль, пляжа с загородкой нет. А то в море я в этом году еще не окунался. Рисковать на диком необорудованном берегу, да еще когда время к ночи, не хочу, не настолько соскучился. Любители рыбалки навострили удочки и спускаются к самой воде. Ну, с одной стороны, крупные новоземельные твари в цивилизованный уголок в сотни метров от автостоянки руб за сто давно уже не суются. С другой, фауна местная не из них одних состоит. Народ, понимающий главной опасностью, по крайней мере, на суше, зовет не гиен, волков, львов, крокодилов и даже не змей. Эти, за вычетом самых крупных, на человека не охотятся. Главное, самому не наступить. А всяких насекомых гадов. Тарантулы, скорпионы, макрицы многоножки Иным из них достаточно даже не ужалить, а просто проползти по голой коже. Гарантирован анафилактический шок вплоть до могилы, здесь же на месте. Потому-то ночью, когда внимательность и зрение не спасут и рекомендуют бывалые люди с головой прятаться под каким-нибудь антикомариным пологом. Территория Европейского Союза, город Виго, Понедельник, 26.03.22.07.35 На левом берегу Белой реки на съезде с паромной переправы уже в пределы города Виго ждет аусвайс-контроль. Весь конвой, который следует в обход по окружной и просто ждет попутчиков, через сканер не прогоняют. А вот нас с Ингальвом, раз мы уже не часть колонны и намерены въехать в город, просят предъявить и карты Чести такой удостаиваются не все. На местных и прочих постоянных приезжих тачки, которых знают в лицо, охрана времени, разумеется, не тратит. А вот мы — отдельный разговор. Что ж, извольте. Айди Ингульва никаких вопросов не вызывает, зато на мою ИД-карту сканер охранников пищит желтым сигналом. Так, начинается веселье. Это я тут с прошлого года персона нонграта или как? Нет, о федеральном розыске и речи нет, Тогда бы сигнал был красным, и мне сразу вывернули бы руки за спину». Сверившись со своей картотекой, старший смены на КПП что-то коротко говорит на испанском, вполне вежливо. Ингульф также вежливо отвечает, получает обратно в руки обе наши айдишки и делает мне знак увлечь обратно в машину», которую по указаниям дежурного загоняет под навес сбоку. «Просят обождать. На тебя там кто-то наверху имел виды». Сейчас доложат по цепочке и получат инструкции, что дальше делать. Хм, ну, в общем, логично. Маршрут свой и время прибытия я с сеньором комиссаром не согласовывал. То есть когда и где меня ожидать, Рамирес, естественно, не знал, ибо я и сам об этом представления не имел. Однако из своего прямого экстренного номера, чтобы я по въезде в испанские края сам бы позвонил ему, сеньор Лоренсо мне также не сообщил, То ли потому, что общались мы не напрямую и далеко не по закрытым каналам, то ли в силу иных соображений. Ну а чем по пять раз в день обзванивать все КПП, не проезжал ли такой-то, проще заранее внести мою id карту в желтый список, то бишь в категорию персон, по которым имеется отдельное указание, и указанием таковым для этих самых аусвайс контролеров соответственно, вписать, при моем появлении сообщить то ли комиссару Рамиресу лично, то ли в его секретариат или что там у сеньора Лоренцо вместо онова? Какой длины получилась бы цепочка, по которой надлежит докладывать в Старом Свете с традиционным испанским «маньяна», можно только гадать. Примечание. «Маньяна», дословно испанское, «завтра». Обычно в тех краях ответ на вопрос, когда, наконец, будет сделано нечто, обещанное примерно на позавчера. Здешние испанские генетически, само собой, не очень отличаются от своих заленточных соплеменников, но их меньше, а значит меньше и промежуточных звеньев в цепочке. То есть можно рассчитывать, что нужные инструкции придут куда скорее. Выдаю и сжатые выкладки Ингольву, тот кивает и откидывается на сиденье, надвинув широкополую шляпу на самый нос. Солдат спит, служба идет. Ага. Ну а что? Машина в тени, окна открыты, и хоть какой-то ветерок с реки идет. Почему не покемарить? Минут через сорок специально посмотрел на часы. Нас будет, постучав под дверца с моей стороны. Дежурный с блокпоста протягивает коробочку рации. Нажимаю тангенту и сообщаю по-английски. Влад в канале. Овер. Примечание. Овер. Перехожу на прием. Радио Арго на что из динамика доносится, к счастью, по-английски же, «Владу от имени Лоренцо срочно выезжайте в Мадрид. Монтего 6. Аут». Примечание. Аут — конец связи. Радио Арго. Моргаю, возвращаю испанцу коробочку, ходи болтайки и поворачиваюсь к проснувшемуся Ингльву. Ты что-то понимаешь? Понимаю, что тебя ждут в Мадриде. Туда сейчас и едем, значит? Это вроде отсюда на север, в холмах за Кадизом. — Ага, километров триста отсюда. Часов за пять доберемся вполне. Не слишком рискованно без сопровождения. Гренландец пожимает плечами. — Как повезет. Ну, вообще, у испанцев с этим делом строго. У итальянцев и болгар я бы еще подумал. А здешних налетчиков прижали. — Тебе виднее, соглашаюсь я. На том приготовление и заканчиваются. До полного баквольвы залиты еще вчера вечером, перекусили мы на пароме — А направление на Кандиз любезно указано стрелкой на придорожном щите. Территория Европейского Союза, город Мадрид, понедельник, 26.03.22.14.17. Деревушки, хутора и прочие поселения идут вдоль левого берега Белой реки практически без промежутков. Каждые несколько километров от основной трассы ответвляется съезд, помеченный указателем. валья Долит, Коста-Боске, Коста-Леон, Марбелла, ла Корунья, Альмерия. В общем, много всяких. Насколько велики эти населенные пункты, в три избы или в целых тридцать, сказать не могу. Их из машины и не видно толком. Плотная лесополоса капитально отсекает трассу от жилых массивов. Кому надо — свернет, а остальные пусть проезжают мимо, и аборигенов своим присутствием не беспокоят. Что для новоземельных поселений скорее правило, чем исключение. Даже те, кто живут с дорожного трафика, как, к примеру, обитатели Аламу, предусмотрели рядом со своим городом как минимум кольцевую, мол, хочешь к нам — с дорогой душой, но насильно не затаскиваем. Трасса между Виго и Кадизом, оживленная по местным меркам, довольно широкая, Три, а местами и четыре машины разъехаться вполне могут. Покрытие испанцы пока не обеспечили, обычная грунтовка, но грунтовка хорошо наезженная. За 3-4 недели с официального начала сухого сезона тут уже успели прогуляться инженерной техникой, загладив самые серьезные промойные и рытвины. Осталась только пыль, так что намеченную скорость от 60 до 70 мы держим без труда. Два часа машину веду я, потом за руль снова садится Ингульф. Через Кадис проезжать пришлось насквозь. Кольцевую в северном направлении испанцы где-то спрятали, а Ингульф ее не знает. Не страшно, благо на КПП останавливать нас не стали, сочтя запыленную шведскую буханку достаточно законопослушной. Соответственно, и задержки особой не было. Миновали на плавной мост обратно на тот берег Рио-Бланко, объехали промзону и снова выскочили за город. Указатель на Мадрид обнаруживается на ближайшей развилке. Туда и едем. Столица испанской территории прячется в холмах Месета примерно в полутора часах езды условно к северу от Кадиза. Условно, потому как грунтовка между этих холмов петляет самым немилосердным образом. Автотрафик стал пониже, зато прибавилось дорожных патрулей на армейских сантанах с турельными мгачами. Один из них тормозит нас, для парформы проверяет айдишки, просит разрешения заглянуть в салон, а бегло осмотрев таковой извиняется за беспокойство. — Ищите кого-то, — интересуюсь я. — Нет, сеньор, тут другое. На не слишком правильном, но разборчивом английском отвечает испанец. — В Мадриде беспорядки. — Так. — Нет, что беспорядки эти не связаны со мной, это стопроцентно. Но вот что сеньор Лоренцо Рамирес не в курсе, не поверю ни в жизнь. — Тем не менее, меня там ждут. Значит, вопрос, ехать или не ехать, задавать глупо. — Постараемся проявить осторожность, — кивает Ингульф. Еще полчаса, и меж трех холмов открывается озеро, а может, пруд, и на его берегу кукольно-невеликий городок. Белый яр под Демидовском, пожалуй, не крупнее будет, здесь и полтысячи душ не уместится. КПП с опущенным шлагбаумом наблюдаю издалека, благодаря не в последнюю очередь скоплению машин на въезде. Разномастных, цивильных. Беспорядки — это потому, что на колесах в город не пускают? Или потому и не пускают, что беспорядки. Подъезжаем к затору у блокпоста. До самого шлагбаума не добраться. «Ну что, я попробую пешком?» «Думаешь, я тебя туда одного пущу?» — хмыкает гренландец. «Бросишь тачку на растерзание всем желающим? Жалко». «Спокойно. И не такие шторма одолевали». «Вот, держи». Достают из бардачка коробочку с лейбой «Айком». «Как пройдешь к АПП, сообщи и жди». Тупой по дороге к шлагбауму кожи чувствуя раздраженные взгляды всех автовладельцев. Нет, не потому, что я им чем-то насолил, но они вынуждены киснуть в раскаленных машинах, а я сейчас нырну куда-то в тень. А контроль. Желтый сигнал. Дежурный у шлагбаума, кстати, в отличие от полуцивильных дружинников на КПП-вигу и Кадиза, здешние в военной форме, да и автоматы этими элли не в стороне стоят, а висят в предбоевой поперек груди. Заглядывает в журнал записи и что-то говорит по-испански. «English, if you please», — намекаю я. Переходит, но вполне приличный английский. «Проходите, мистер Скирбаня. Вас ждут по адресу Монтегу 6. Просили не задерживаться». «Конечно. Хочу обозвать бойца по правильному званию. Смотрю на погоны. Тройная красная лычка. Кажется, это капрал. Но вроде не тот капрал, что у Янкисов. «Примечание. Тройная красная лычка». В испанской армии знак различия капрала — кабо, дословно испанский плащ. Каковое звание эквивалентно рядовому первого класса в армии НАТО, а в российской — ефрейтору. Собственно, капрал по шкале НАТО находится на ступень выше. А Монтего это где? Я в Мадриде так уж вышло раньше не бывал. Здесь недалеко. Прямо, третий поворот направо, и после Белого дома с башенками налево. Минут за десять доберетесь. Только сейчас никуда не сворачивайте. На этом маршруте вроде спокойно, а вот в остальных частях... Спасибо за совет, капрал. Отхожу в сторону, по рации связываюсь с Ингельвом. Понял, жди, сейчас буду. Гриланс через блокпост также пропускают. Он что-то спрашивает у дежурного, благодарит, бросает мне «погоди еще чуток». Рысцой скрывается за ближайшим поворотом, Через несколько минут возвращается уже медленным шагом, держа под мышками два здоровенных бутыля темного стекла в веревочной оплетке. Литра пота не меньше. «Сейчас вернусь». Сгружает бутыли в лапы двум водилам на автостоянке, чьи тачки рядом с нашей «Вольвой», хлопает обоих по плечам и возвращается обратно. Бросает веселую фразу дежурному на КПП, тот кивает, после чего Ингульф подходит ко мне. «Все, теперь двигаем, куда там тебе надо. Отметь себе. Плюс восемь ЭКЮ к путевым расходам. Восхищенно качаю головой. Ну, жук, ну, профи. Пиво как инструмент обретения друзей? Гриландец ухмыляется. Р. А СВО ГОТ СЕМ КВЕТ ОЭЛ АЛЬДАСОНА. А теперь так, чтобы и я понял. Эм, задумывается Ингульф. В общем, не так хорошо, как многие говорят, пить много пива. «Клянусь кубком браги, говорил же я тебе, не переводится хавамаль на английский как следует». «А, понял. Меньше от пива польза бывает, чем думают многие». Так сия фраза звучит в знакомом мне речитативном переводе Корсуна. Насколько точно, тут пусть все отец Один сам решает. «Так что же в бутылях тогда было?» «Вино, конечно». «Ну да», — киваю я, — «про вино в речах Высокого ничего не сказано». Гренландец смеется. Это верно, не сказано. Ну а им теперь не так скучно будет сидеть на жаре. Заодно и за машиной приглядят. Всем хорошо. У первой встречной колонки смываем дорожную пыль с физиономией и шагаем по указанному маршруту. Мадрид действительно возведен с кукольной тщательностью. Нормальных двухэтажных домов пока не попадалось, исключительно одноэтажки, иногда с полухозяйственным чердаком. Зато надстройки над основным этажом порой совершенно безумные. Скажем, миниатюрная, метров пять, Эйфелева башня. Понятно, что работает громоотводом, как в общем и оригинальное сооружение. Однако сама идея, ну и купола от всяких там альгамбр и прочих местных, в смысле заленточных, испанских архитектурных шедевров, также в уменьшенном формате, но условно узнаваемые. Условно, потому как я в Старом Свете на Иберийском полуострове побывать не успел, а картинки кое-какие хоть и видел, но не настолько, чтобы уверенно опознать, какой шедевр здешнего зодчества откуда уперт. Так, а это что такое? А это я явно допонял испанского капрала. Он-то определенно имел в виду ориентиром «белый дом с башенками». Тот самый отчетливый вашингтонский, только в один этаж, зато полукруглый портик у фасада присутствует. И по углам фасада две стандартные пулеметные башенки — на которых установлены... Кто бы вы думали? гочкисы, Знакомый крупноребристый радиатор вокруг ствола. Ни с чем не спутаешь. Я, конечно, понимаю, что во время Оно испанцы воевали именно с этим, станкачом, Но сейчас-то он иначе, как в музее, особо ни для чего и не годен. И какой поклонник музейного дела у нас тут, интересно, обитает? Не Минобороны, надеюсь? Нет. На деревянной табличке перед Белым домом обозначено, хотя и Министерио, Селич министерство. Но дальше-то «де фоменто». И как бы плохо я не знал испанский, но оборона наем вроде как «дефенсия», то есть совсем иначе. Примечание. «Министерио де Фументо испанский «министерство развития», а «министерство обороны», как не очень точно, но, в принципе, правильно помнит Влад, будет «министерио де дефенса». А людей на улицах, кстати, немного. Понимаю, что сиеста, но все же. Видно, в городе и впрямь беспорядки, и народ старается не отсвечивать. Дом номер 6 по улице Монтего выстроен из скромного желто-бурого кирпича. Большие окна снаружи оклеены противосолнечной полироидной пленкой. Для офисных зданий старого света дело обычное, а вот в новой земле сей элемент дизайна встречается почему-то нечасто. Хотя удовольствие вроде не из дорогих. Ни перед домом, ни на дверях, никакой информирующей таблички нет. За дверью короткий метр-полтора коридорчик, будка Вохры и вертушка. Из будки раздается испанская фраза. «Ну, ясно. Чего вы здесь забыли, господа хорошие?» Отвечаю по-английски. «Влад Щербань, меня должны ждать». «Позвольте взглянуть на ваш ID», по-английски же отвечает невидимый Вохровец. Протягиваю в узкое окошко и карту изнутри доносится знакомый писк сканера. «Все в порядке, проходите по коридору направо, седьмой кабинет». Прохожу через вертушку, останавливаюсь. Пропустите и моего спутника, пожалуйста. Ингольф предъявляет свой документ, но на сей раз охранник возражает. «Сожалею, его в списках допущенных персон нет. Даже под мою ответственность? Извините, такого права нет у вас». «Не парься, Влад, обожду снаружи», — говорит кренландец «Недалеко кафешка есть. Присмотрю за входом. Рации у тебя есть». «Ладно, действительно, с и спорить бессмысленно» а если дело обернется совсем худо, на чужой территории один телохранитель, даже хороший, меня не спасет. «Добро, Ингольф, до связи!» Киваю я и сворачиваю направо в полумрак коридора. На простых деревянных дверях такие же простые белые таблички с номерами. Вот и седьмая дверь. Стучусь, открываю. Кабинет переговорная. За столом пятеро. Женщина и четверо мужчин. Ни одного не знаю. Все неопределенного возраста, от 40 до 60. Одежда, скорее, цивильная, чем военная. Галстуков и пиджаков не наблюдается. На столе рабочий бумажный бардак. Рядом с дверью, с сонным видом, подпирает стенку шкафчик телохранитель. При моем появлении он просыпается и решительно воздвигается передо мной, что-то настороженно заявляя по-испански. «Куда, мол, прешься? Не видишь совещаний у важных людей?» Ну, если и не дословно, то нечто в этом роде. Повторяю по-английски — «Влад Щербань, меня должны ждать». Мгновение молчания. «А, это вы от Рамириса?» произносит женщина почти без акцента. «Наконец-то! Педро, пропусти! Проходите, сеньор, присаживайтесь!» Прохожу, присаживаюсь на один из свободных стульев. Облаусты это интересуется мужчина слева. «Увы, честно развожу руками. С испанским у меня все очень плохо. Английский, немецкий, русский или украинский. Переводчика моего охраны не пропустила?» — Ладно, обойдемся пока без переводчика, — хмыкает он. — Его английский даже лучше моего. — И давайте сразу договоримся без церемоний. Времени и так ни на что нет. Главное тут у нас Санча, это женщина. А дальше сидят Диего, Хуан и Роберто. Все трое чуть наклоняют головы. Тем ритуал знакомства и исчерпывается. Ну а я Конрад. А меня зовите просто Влад. Я до церемонии тоже не охотник. Жду объяснений, зачем меня вызвали с комиссаром Рамиресом пообщаться не успел, сразу сюда направили. Вам как объяснять? Кратко или с подробностями? Как хотите, Конрад. Но времени сами сказали, ни на что нет. Это верно, вздыхает он. Что ж, если коротко, у нас политический кризис, забастовка горнодобывающей промышленности и митинги протеста вокруг Сената. Пока мирные, но сколько еще наш общий знакомый Рамирес сможет держать эту толпу, никто не знает». Весело, хмыкаю я. Шахтеры на демонстрации протеста, это мы по Киеву проходили не раз, как дело к выборам, так донецкие горняки внезапно вспоминают, что местная власть им не выплачивает зарплату уже с полгода. Но и по давнему русскому обычаю отправляются искать управу на собственных директоров и прочих мелкомасштабных олигархов в столицу за отсутствием в исторической перспективе царя-батюшки. Не очень понятно, правда, какое я имею отношение к испанским политическим пертурбациям. — А теперь подробности, пожалуйста. Пока Конрад меня просвещает, остальные снова принимаются спорить по-испански, впрочем, одним ухом прислушиваясь к нашей беседе. Я бы к их спору тоже прислушался, да по-испански не Копенгаген. По мере объяснения, глаза у меня медленно лезут на лоб. или нечего сказать. Тезисно. Еще в мокрый сезон поползли слухи о золотой жиле в холмах Месета. Где-то к северу. А может, к северо-востоку от столицы. И, разумеется, власти скрывают, придерживаясь и лакомый кусочек, то ли стратегическим резервом, то ли только для своих, не допуская туда честных старателей. Вот-вот, обнесли колючкой стокилометровую зону и не допускают. Издевался кадистский листок Кандилария. Напечатали выдержки из отчетов геолога разведки, мол, не находили пока в холмах вокруг Мадрида признаков золота. Из металлов в местных породах. Есть разве что чуток цинка и сурьмы, но такой мизер, что добывать в ближайшие годы неэффективно. Излечить золотую лихорадку, однако, этими разумными доводами не удалось. Истерия продолжала набирать обороты. Комиссар Рамирес к концу мокрого сезона понял, что само по себе дело не утихнет, потому и одолжил меня у Крофта, наверняка в надежде, что я изобрету чего-нибудь эдакое. Но в каком направлении изобретать, даже и он сейчас не подскажет ибо полностью переключил все местные службы на сдерживание толпы. Митинги протеста еще ладно, только ведь они и во взятии Бастилии могут перерасти. Не помню, какой там у испанцев исторический опыт в данном вопросе, но он наверняка есть. Дело это интернациональное. Набулькиваю стакан минералки, не из кулера, ничего, сойдет. Залпом высасываю. Понятно, что за всей этой истерией кто-то стоит. Понятно, что этого кого-то Тайная служба второй месяц пытается вычислить и взять, если не на месте преступления, то хотя бы за нежные места. И в этом деле я им не помощник. Тут надо быть в курсе местных подковерных течений на таком уровне, какой мне и у нас в протекторате пока недоступен. Но задача у меня скромнее. Сделать хоть что-то, соорудить отвлекающий маневр и выиграть время. Главное — со стороны и неожиданно. Ресурсы — Ну, если план покажется стоящим, ресурсы найдут. Берусь за второй стакан и наполовине замираю. Плагиат, конечно. Причем наглый плагиат. Но сработать вполне может. Нужно только тщательно спланировать схему действий и правильно разыграть ключевую сцену.